Глава 21. Гидромантия. Истинный смысл слов Андрогина я понял лишь спустя добрые десяток секунд. Затем ноздри защекотал тошнотворно сладкий аромат жареной плоти теквы. В ушах вновь зазвучал тревожный шелест листвы. В момент сильнейшего нервного напряжения, позабыв сколь бессмысленны подобные предосторожности в этой полной лукавства комнате, Я огляделся, дабы удостовериться, что нас никто не подслушает, а после, сам того не желая, сознательно я намеревался перед тем, как признаться в связи с Водолом, расспросить его поподробнее, потянулся к самому неприметному отделению ташки, за кусочком стали, формой похожим на лезвие ножа. Андрогин улыбнулся. Как чувствовал, что ты можешь оказаться тем самым. Жду я тебя уже который день. Старику снаружи и многим другим наказано приводить ко мне всех чужаков, представляющих интерес. Я был заключен в Иванзале, сообщил я. От того и потерял столько времени. Навижу тебе удалось бежать. Что ж, это лишь к лучшему. Вряд ли тебя отпустили бы прежде, чем мой человек сумеет туда заглянуть, а времени остается не так уж много. Три дня теаза, а после я должен отбыть во освясе. «Идем. В сад я тебя провожу, хотя нисколько не уверен, что тебе позволят войти. Он отворил дверь, сквозь которую вошел в комнату, и на сей раз я заметил, что в действительности она вовсе не прямоугольна. Следующая комната оказалась немногим просторнее оставшейся позади, но здесь линии углов были самыми обычными, а убранство намного богаче. По крайней мере, ты попал в нужную часть тайной обители сказал Андрогин, — иначе путь нам мог предстоять долгий и утомительный. Прошу прощения, прежде всего я прочту доставленное тобой письмо. Подойдя к устройству, поначалу принятому мною за столик со стеклянной столешницей, он поместил кусочек стали на полку внизу. Полка немедля озарилась светом, заструившимся от стекла вниз, хотя над стеклом никаких источников света не было. В лучах его стальное кресало разрослось до размеров небольшого меча, а на месте зубчиков ударами коих высекают из кремня искру, у меня на глазах превратились в округлые, плавные очертания букв. "Ближе не подходи", велел андрогин. "Если ты не прочел письма прежде, то и сейчас не должен читать его". Возражать я не стал и какое-то время попросту наблюдал за ним, склонившимся над небольшим предметом привезенным мною из Лесного царства водила. Наконец он заговорил. Значит, тут ничего не попишешь. Придется биться на два фронта. Но это тебя не касается. Видишь тот шкаф с резьбой, изображающая затмение солнца на дверце? Открой его и вынь книгу, которую найдешь внутри. Вот на этот пульт можешь ее положить. Не на шутку опасаясь какой-нибудь западни. Указанный им шкаф я все же открыл. В шкафу оказалась одна единственная книга чудовищной величины, нечто едва ли не в мой рост высотой и добрых два кубита в ширину. Казалось, ее крапчатый переплет сине зеленой кожи уставился на меня, будто мертвое тело из поставленного встымя гроба, с которого я сдвинул крышку. Вложив меч в ножны, я подхватил огромный том обеими руками и опустил на пульт. Андрогин спросил: «Доводилось ли мне видеть эту книгу раньше, и я ответил, что нет. По-моему, ты ее испугался и и словно бы словно бы отворачивался от нее, пока нес». Говоря все это, он раскрыл книгу. Первую страницу сплошь покрывали убористые алые письмена, но язык этот был мне незнаком. Это предостережение ищущим путь, пояснил Андрогин. «Прочесть тебе. Мне показалось, у него ли сорвалось моего языка, будто в коже переплёты виден мертвец, и мертвец тот я сам. Андрогин вновь закрыл книгу и провел по обложке ладонью. Эти переливчатые павлинии красители просто работа давным-давно ушедших от нас мастеров, а линии и завитки под ними всего лишь шрамы на шкуре замученных животных, следы от шипов до рубцы от кнута. Но если тебе страшно, продолжать вовсе не обязательно. Открой ее!» — сказал я. Покажи мне карту. Карты здесь нет. Книга и есть путь, отвечал Андрогин и с этим откинул в сторону обложку вместе с первой страницей. В тот же миг меня ослепило, словно разрядом молнии посреди темной ночи. Казалось, следующие страницы, выкованные из чистого серебра, безукоризненно отполированные отразили и сделали во сто крат ярче все отблески света, какие бы их ни коснулись. Это же зеркала, сказал я и тут же понял. Нет, это вовсе не зеркала, а те самые штуки, для которых в языке нашем нет иного названия, кроме зеркал, что меньше стражи тому назад вернули иону к звездам. Но откуда в них возьмется энергия, если они не обращены одно к другому? Вспомни Как долго они были обращены одно к другому, пока я не открыл книгу, отвечал Андрогин. Теперь мощность поля какое-то время сохранится. Ступай, если осмелишься. Но я не осмелился. Не успел он завершить фразы, как в сиянии над открытыми страницами возникло некое существо, ни женщина, ни бабочка, но отчасти и то, и другое. И я, подобно тому, как мы видя гору на заднем плане какой-нибудь картины понимаем что в действительности она огромна, словно остров, понял, что вижу это существо лишь издалека. На деле же его крылья преодолевали протонные ветры межзвездных пространств, а вся урт вполне могла оказаться ничтожной полинкой, потревоженной их взмахами. Стоило мне приглядеться к нему, оно тоже начало вглядываться в меня, примерно так же, как андрогин совсем недавно вглядывался в петли и завитки на стали под стеклом, замерев Существо повернулось ко мне и расправило крылья, словно бы с тем, чтобы я смог разглядеть их во всех подробностях. Крылья его были испечены множеством глаз. Андрогин шумно, будто захлопнув дверь, закрыл книгу. "Что ты увидел?" спросил он. Думать я был способен только о том, что мне больше не нужно смотреть на страницы. И посему ответил: "Благодарю тебя, Сьер тобы ты ни был отныне и впредь я твой слуга, андрогин кивнул. Возможно, когда-нибудь я тебе об этом напомню, но снова спрашивать, что ты увидел, не стану. Возьми утри лоб, зрелище оставило отпечаток. С этими словами он подал мне лоскут чистой ткани, и я послушно утер лоб, так как чувствовал, что кожу лица щекочут струйки испарины. А когда вновь взглянул на трепицу, Она оказалась алой от крови. "Нет, ты не ранен", сказал андрогин, словно прочел мои мысли. "По-моему, врачи называют это явление гематидроз. Под влиянием сильных чувств мелкие кровеносные сосуды под кожей местами, а порой по всему телу, лопаются при обильном выделении пота. Боюсь, на лбу у тебя вскоре появится изрядный кровоподтек». Зачем ты это сделал?" спросил я. Я думал, ты просто покажешь мне карту, а сам всего лишь хотел отыскать зеленую гримерку, как назвал ее старый Рудезинт, где расквартированы актеры. Уж не сказано ли в письме Водола, что доставившего письмо надлежит убить? Между делом, я потянулся было к мечу, однако едва нащупав знакомую рукоять, осознал, что мне не хватает сил обнажить оружие. Андрогин рассмеялся. Поначалу смех его похожий то на мальчишеский, то на женский, казался приятным, но вскоре перешел в безудержное хихиканье, точно такое же порой разбирает пьяных. В сознании моем вновь встрепенулись едва не пробудившись, воспоминания о "И это все, чего ты хотел?" заговорил он, совладав с собой. Попросил огонька, чтобы зажечь свечу, а я, не подумав, вручил тебе само солнце, и вот результат: ты обжегся. Что старш, виноват, виноват. Возможно, мне и хотелось отсрочить свой час, однако я ни за что не отправил бы тебя так далеко, если б не прочел в письме, что ты принес с собой коготь, и теперь всей душой сожалею, что не сумел удержаться от смеха. Скажи, Севериан, куда ты направишься, разыскав зеленую гримерку? Куда ты сочтешь нужным послать? Я ведь, как ты напомнил, поклялся служить Водулу. В действительности Водал внушал мне откровенный страх. Что если проявлю я неповиновение, андрогин сообщит ему обо всем? — Но если у меня не найдется для тебя поручений? От когти ты уже избавился? Не смог, признался я. Андрогин надолго умолк и прерывать молчание, похоже, не собирался. Пойду в Тракс, сказал я. У меня есть рекомендательное письмо к тамошнему архонту. А у него якобы есть для меня работа. Честь нашей гильдии зовет меня туда. Да вот и славно. Насколько в действительности велики твои симпатии к Водолу? Я вновь ощутил в ладони рукоять топора. Ваши воспоминания, как мне не раз говорили, со временем угасают. Мои же даже не меркнут. Вот и сейчас ветер снова швырнул в лицо клочья тумана, укрывшего некрополь той ночью, и все, что я чувствовал, принимая отводыло монету и глядя как он уходит туда куда мне путь заказан всплыло из глубин памяти во всех подробностях однажды я спас ему жизнь отвечал я тогда вот как тебе надлежит поступить рассудил андрогин ступай в тракс и всем даже самому себе говори что намерен занять ожидающую тебя там должность коготь крайне опасен тебе об этом известно Да. Водал сказал: "Если люди узнают, что он в наших руках, мы можем утратить поддержку народа". Андрогин вновь ненадолго умолк. Пелерины сейчас на севере", сказал он, нарушив молчание. "Если представится случай, непременно верни коготь им". "На это я и надеялся. И хорошо. Кроме этого, ты должен будешь сделать еще кое-что. Тавтарх сейчас здесь". Но задолго до того, как ты окажешься в Траксе, так же отправиться на север, к действующей армии. Будь он окажется неподалеку от Тракса, отправляйся к нему. В свое время тебе сообщат, каким образом надлежит лишить его жизни. Тон сказанного выдал его с головой не хуже, чем мысли текли. Мне захотелось преклонить перед ним колени, однако он хлопнул в ладоши, и в комнату без единого звука проскользнул скобенный человечек в длинных одеждах с капюшоном наподобие киновицких авторх заговорил с ним о чем то но слов его я совершенно растерянный разобрать не сумел во всем мире немного сыщется зрелищ прекраснее чем утренняя заря если смотреть на нее сквозь тысячи искристых струй профетического фонтана я отнюдь не эстет но впервые увидев их танец о коем так много слышал почувствовал себя обновленным. до сих пор с удовольствием вспоминаю эту картину серебристые струи воды вычерчивающие замысловатые символы на солнечном диске открывшемся моему взгляду едва слуга в одеяниях с скупешона после многих лик, пройденных путанными коридорами второй обители распахнул передо мной очередную дверь теперь все время прямо пробормотал он из-под низко надвинутого на лоб капюшона, По этой дорожке и сквозь врата деревьев, среди актеров тебе ничто не грозит. Захлопнувшаяся за моей спиной дверь совершенно слилась с поросшим травой склоном небольшого пригорка. Едва не споткнувшись, я двинулся к фонтану, освежившему меня облаком мелких брызг, подхваченных ветром. Вокруг чаши вился серпантин мощёной дорожки. Постояв у фонтана в надежде прочесть в пляске струй свое будущее, я наконец полез в ташку за подношением. Все мои деньги достались питерианцам. Однако шаря среди немногочисленных сохраненных пожитков лоскут фланели, обломок точильного камня и флакон с маслом для Терминус Эст, гребень и книга в коричневом переплете для меня самого, я углядел под ногами монетку, застрявшую между зеленых камней. Извлечь ее, единственный Азими, и стёртый так, что от чеканки не осталось даже следа, особых трудов не составило, прошептав желание Я бросил монетку в самую середину фонтана. Одна из струй подхватила кругляш, подбросила к небу и, азиме сверкнув в воздухе, вновь упал вниз, а я принялся разбирать символы, вычерченные водой на фоне солнца. Меч. Это казалось вполне понятным. Быть мне и далее палачом. Проза, а под ней река. Стало быть, путь мой лежит вверх по гёлью, ведь именно там находится Тракс. Далее злые бурные волны, в скорости превратившиеся в зловещий водяной вал. Возможно, море. Однако следуя вверх к истокам реки, на берег моря определенно не попадешь. Скипетр, кресло, множество башен, похоже, пророческая сила фонтана, в которую я никогда особо не верил, оказалась пустопорожними выдумками. Подумав так, я отвел был и взгляд, но в последний момент, отворачиваясь увидел на фоне солнца звезду, разрастающуюся во все стороны звезду о многих лучах. С тех пор, как я вернулся в обитель абсолюта, я навещал проφηтический фонтан еще дважды. Один раз пришел к нему с первыми лучами зари сквозь ту самую дверь, за которой увидел его впервые, но задавать фонтану вопросы так больше и не осмелился. Слуги мои Все как один, признавшиеся, что тоже бросали в фонтан Орехальки, когда в саду не было никого из гостей, все как один сказали, настоящих пророчеств никто из них за свои деньги не получил. Однако я, памятуя о зеленом человеке, отпугивавшем посетителей описаниями их будущего, пока ни в чем не уверен, быть может, мои служители, не видящие в жизни ничего, кроме бесконечной череды подносов, Мёлтил до трезвонящих колокольчиков попросту отказались поверить строям воды. Распрашивал я о том же и своих министров, несомненно швырявших в профитический фонтан целые горсти хризасов, но их ответы сомнительны и изрядно противоречивы. Повернуться к фонтану, к его прекрасным таинственным посланиям спиной и двинуться к старому солнцу оказалось делом нелёгким. Огромный вочно лицо великана темно красный диск рос на глазах выползая из за опускавшегося горизонта темнеющие на его фоне тюльпанные деревья напомнили мне фигуру ночи венчавшую тот самый караван-сарай на западном берегу Гиолле который я столько раз видел затмевающим солнце вблизи во время наших купаний не сознавая что нахожусь глубоко в пределах обители абсолюта Вдали от стражников, патрулирующих ее границы, я опасался в любую минуту наткнуться на преторианцев и вновь угодить в аванзалу, тем более что потайную дверь наверняка уже обнаружили и наглохо заперли. Однако мои опасения не сбылись. На многие лиги вокруг, среди живых изгородей и бархата газонов, среди цветов и текущей воды, не видно было ни единой живой души, кроме меня самого. К дорожке Вгляделись лилии, куда выше моего роста, и звездовидные лики их украшали капельки непотревоженной росы. А алмазной росы просы на безупречно гладких камнях дорожки еще не потревожили ничьи ноги, кроме моих. Вокруг и на воле и в золотых клетках свисавших с ветвей деревьев допевали ночную песнь соловьи. По пути на глаза мне вновь пробудив в памяти талику прежнего ужаса. Попалась одна из тех самых ходячих статуй, будто человек исполинского роста, хотя изображала она вовсе не человека, шла она небольшой укромной лужайкой, словно влекомая неслышными уху нотами каких-то странных псалмов. Признаться, я задержался на месте, пока она не удалилась, гадая, способна ли статуя почуять меня, укрывшегося в тени, и есть ли ей хоть какое-то дело до моего появления. Врата деревьев Я увидел в тот самый миг, как отчаялся их отыскать. Спутать их с чем-либо было бы невозможно. Подобно младшим садовникам, растящим груши на шпалерах у стен, величайшие садовники обители Абсолюта, для завершения трудов, располагавшие множеством поколений, сращивали одну с другой ветви огромных дубов, пока каждый прутик не подчинился их архитектурному замыслу. И я Гуляя по крышам роскошнейшего дворца на всей Урт, не видя вокруг ни единого камня, вдруг обнаружил сбоку огромную, покрытую зелёной листвой арку ворот, выстроенных из живого дерева словно из кирпича. Сорвавшись с места, я помчался к вратам, бегом